10. К 10 июля на большинстве участков фронта наступление немецких войск группы армий «Центр» было временно приостановлено. К этому моменту немецкие 3 и 2 танковые группы вышли на рубеж рек Западная Двина и Днепр. Однако все их попытки форсировать Днепр сходу успеха не имели. Врагу удалось на отдельных участках форсировать западную двину и захватить город Витебск. Положение на Западном фронте оставалось крайне тяжелым, но немцы уже были вынуждены сократить масштабы последующих операций. 12 июля командование группы армий «Центр» доносило в Генеральный штаб сухопутных войск о своих намерениях на ведение последующего наступления. Общее положение со снабжением и обеспечением группы армий, включая и воздушные силы, требует определенных ограничений как во времени, так и в масштабах проведения той или иной операции. В результате, понеся большие потери, войска группы армий «Центр» в конце июля вынуждены были перейти к обороне.